Глава одиннадцатая. Одномоментная эвакуация всего населения системы? Вице-губернатор Домена Капеллы, седой, грузноватый человек, своим видом чем-то неуловимо напомнивший грант адмиралу ушедшего Виторию, даже приподнялся в своем кресле от удивления. Вы действительно думаете, что это возможно? У нас здесь 25 миллионов человек. Как вы себе это представляете? Сидевший рядом с чиновником военный комендант главной орбитальной инсталляции капеллы станции «Аркадия» принял озабоченный вид. В отличие от вице-губернатора, комендант находился в прямом подчинении у Гранина, поэтому спорить с командующим ему даже не приходило в голову. Мысленно он уже начал прикидывать необходимое для такой грандиозной миссии количество кораблей. «Другого выхода у нас сейчас нет». «Сухо, почти неприязненным тоном», — ответил грант адмирал потирая покрасневшие от недосыпания глаза. «Враг не должен знать о местоположении наших эфирных мостов, ведущих на Вегу и Эпсилон Пегаса до самого последнего момента. Иначе Альянс взорвет их мессонными зарядами, и миллионы человек окажутся заперты на капелле вместе с Шиванским флотом. Мы должны эвакуировать всех разом», — закончил он. Для этой цели мы используем все корабли, в том числе и военные. — Лучше бы военные корабли озаботились войной, — раздраженно произнес вице-губернатор, — их прямым занятием. — Я просил бы вас не указывать мне, что делать с моими кораблями. — Внешне спокойно, но внутренне уже закипая, — сказал Гранин. — Имейте в виду, все руководство домена отправится на эфирный мост только на последнем корабле. — Да вы... Да... Как вы... Возмутился чиновник, потеряв при этом всякое сходство с погибшим адмиралом. «Я не позволю вам говорить со мной в каком тоне! На что это вы мне намекаете? Я не позволю!» «Ну, тогда попробуйте поговорить с Шиванами», — прервал его грант адмирал чтобы они позволили вам, не торопясь, перевести с капеллы в центральные системы 25 миллионов человек. Вице-губернатор задохнулся от возмущения, не находя для ответа слов. «Я прошу вас». Военный комендант, примеряющим жестом, приподнял руку, поворачиваясь к чиновнику. «Давайте не будем тратить время впустую. Господин гранд-адмирал лучше всех нас может оценить ситуацию, если он утверждает, что необходима именно такая эвакуация, значит, так оно и есть». «Да, я не отрицаю ее необходимости», – Пробурчал вице-губернатор, которому, как и любому другому жителю системы Капеллы, вовсе не хотелось оказываться за сожженными мостами в компании Шиван просто если использовать и военные и корабли то кто будет нас защищать во время этого великого исхода мы никогда еще не видели такой армады я думаю господин грант адмирал разрешит этот вопрос успокаивающий произнес комендант но обращаясь к практической стороне дела нам как можно скорее необходимы данные о количестве и вместимости военных кораблей которые будут предоставлены для эвакуации Гранин, с благодарностью посмотрев на коменданта, молча кивнул. Главнокомандующий флотами Альянса, вернее, тем, что от них сейчас осталось, чувствовал запредельную усталость. За последние 70 часов он не сомкнул глаз, не считая часов кратковременных подпространственных переходов, тоже не приносивших ему отдыха. Но главное, что сейчас давило чудовищным грузом на плечи гранд-адмирала – не давая ему даже мимолетного послабления. Было чувство непоправимой ошибки, совершенной им, когда, одолев сатану, он самонадеянно направил свой флот во владение Шиван, рассчитывая, что после этой победы у врага вряд ли остались серьезные силы для дальнейшего сопротивления. Как он ошибался! Сначала новый шиванский джаггернаут, копия уничтоженного с таким трудом сатаны, Сокрушил флагманский дредноут Анхафа и убил самого васудянского военачальника. Затем такой же корабль, появившийся рядом со вторым порталом, чуть было не уничтожил саму Россию, ожидавшую группу своих сверхтяжелых перехватчиков из разведывательного рейда. Линкор с трудом успел уйти, получив пару тяжелых попаданий с мощных лучевых сот вражеского корабля. Затем уже после отступления, больше похожего на бегство, флагман Гранина угодил под новую атаку Шиван уже рядом с узлом внутригалактического перехода до Гамма-Дракона. Линкор догнали три тяжелых Дракара, под прикрытием которых на Россию обрушилось несколько десятков шиванских бомбоносов. В итоге линкор вернулся в систему Гамма-Дракона в виде изуродованной развалины, нуждавшейся в немедленном ремонте. Но на этом неприятности только начались. Крейсер «Альянса Крым», выполняя приказ командующего, остался в туманности и совершил обратный бросок ко второму порталу, чтобы попытаться спасти экипажи четырех ириний, отправленных в опасный разведывательный рейд. К счастью, самоубийственное путешествие крейсера завершилось успехом. Крым смог обойти шиванские корабли, вдруг заполонившие туманность, и поднял на борт всех четверых пилотов эскадрильи «Рапторов», которые, вернувшись из разведки, уже 10 часов лежали в дрейфе, почти потеряв надежду на спасение. От этих молодых ребят и пришли леденящие известия о новой шиванской армаде. А затем из туманности, как из порванного мешка, хлынули корабли Шивы. В мгновение ока они заполонили уже оставленную альянсом систему гамма-дракона, и на плечах отступающих кораблей союзников прорвались в домен капеллы. Врага удавалось сдерживать некоторое время, но только до тех пор, пока эфирный мост не перешли девять гигантских джаггернаутов Шивы, мгновенно разметавших на своем пути все оборонительные заслоны. В системе капеллы началась паника. Никто не ожидал такого мощного и быстрого вторжения Шиван. У самого Гранина в эти безумные моменты несколько раз возникал соблазн последовать последнему примеру его бывшего наставника Виту Виторио, который сам свел счеты с жизнью. Казалось, что все с грохотом рушится под откос, и уже совсем скоро для Альянса наступит конец света. Но неожиданно для всех ситуация странным образом стабилизировалась. Шиванские джагернауты вместо дальнейшего наступления вдруг заняли позиции в 50 миллионах километров от красного гиганта Капеллы, периодически рассылая оттуда свои легкие силы по всей звездной системе. Получив неожиданную передышку, соединения Альянса выиграли время, чтобы прийти в себя и перегруппироваться. Командующий смог пресечь набирающую силу панику и спланировать оборонительные действия. Как и во время Великой войны, когда линкоры союзников уступали помочь аналогичным шиванским кораблям, так и сейчас сложившееся положение спасали легкие силы Альянса. Файтеры истребительных эскадрилей непрерывно атаковали охотников Шивы которые, как предполагал Гранин, могли заниматься поисками межзвездных мостов в другие системы альянса. Бомбардировщики всех типов охотились на дракары Шиван тут и там появлявшиеся в различных секторах домена Капеллы. И все это время командующий встревоженно следил за своим главным врагом, почти неуязвимыми в бою джагернаутами Шивы. Но как ни странно... Огромные шиванские корабли пока продолжали находиться на прежнем месте около одной из звезд капеллы, занимаясь какими-то своими таинственными делами, непонятными для людей. Но Гранину было очевидно, что такое положение вещей вряд ли продлится слишком долго. Единственным доступным сейчас выходом, позволявшим хоть на время спасти Альянс, оставалось только уничтожение обоих эфирных мостов, ведущих из капеллы в домены Веги и Эпсилон Пегаса. Только так можно было отсечь Шиванскую армаду от остальных владений союзников, после чего оставалось лишь надеяться на то, что враг не сможет найти других дорог в миры Альянса. Но сейчас взрыву мессонных бомб, рушащих межзвездные мосты, мешали 25 миллионов ни в чем не повинных жителей системы Капелла. Именно их судьбе была посвящена сегодняшняя встреча грант адмирала Гранина и высшего руководства домена, в котором только что было введено чрезвычайное положение. «Ровно через 48 часов в назначенной точке сбора перед узлом межзвездного перехода на Эпсилон Пегаса начнется массированный переброс судов по эфирному мосту», — продолжил командующий флотами Альянса. И перед ним и его собеседниками тут же зажглась трехмерная карта звездной системы, наглядно демонстрирующая слова гранд-адмирала. На всю операцию будет отведено не более полутора часов. Затем к узлу приблизится ленкор «Бастион» с миссонными зарядами на борту и подорвет мост. Это в лучшем случае. Лицо Гранины еще более посуровило. Потому что если рядом с узлом в это время появится хотя бы один «Жагернаут», мы взорвем «Бастион», не дожидаясь окончания эвакуации. «Да, да», — поддержал его комендант. «Это будет ужасная, но необходимая мера». «Мы не должны допустить дальнейшего распространения шиванской заразы, хотя я стараюсь надеяться, что этого не случится». «И вы думаете, за полтора часа вы переправите всех людей?» Скептически хмыкнул вице-губернатор, наблюдая, как десятки крохотных фигурок, изображающих собой эвакуационные транспорты, покидают домен Капеллы. «Вряд ли мы сможем усадить всех наших граждан в корабли даже за сорок восемь часов». «Вы забываете про второй мост, который ведет на Вегу», — возразил Гранин. «Еще через двадцать четыре часа по нему будут уходить корабли моего флота. Все гражданские лица, которых мы не успеем переправить на Эпсилон Пегаса, должны быть отправлены на Вегу этим же путем. Если Вега сама не взорвет мост со своей стороны до этого времени», — все так же скептически заметил чиновник, — «В этом домене располагается правительство Альянса, и я не удивлюсь, если они так и сделают, как, впрочем, и руководство на Эпсилон Пегаса». «Вы больше меня знакомы с нравами наших верхов», соглашаясь, пожал плечами грант адмирал «Но в системе Эпсилон Пегаса сейчас распоряжается Адмирал Бахун, а он выполнит мои приказы, я в нем уверен. Но насчет Веги, может быть, вы и правы». Гранин мрачно кивнул. «Но тем не менее, выбора у нас нет». А я, к сожалению, не президент Альянса, потому что если мы начнем выводить корабли постепенно, шивани быстро определят местоположение наших межзвездных порталов и смогут прорваться на плечах отступающих в следующие системы. Сейчас командующий был уверен в своем решении как единственно правильном. Только одномоментная переброска всех кораблей на Эпсилон Пегаса, а затем и на Вегу, могла обмануть Шиван и спасти максимальное количество мирных граждан Альянса. Пока, чтобы не дать возможности шиванским разведчикам быстро определить местоположение обоих узлов межзвездного перехода, действовал строжайший приказ, воспрещающий пересечение обоих эфирных мостов во всех направлениях. На Вегу и Эпсилон Пегаса ушли информационные капсулы с соответствующими предупреждениями. Гранин не беспокоился за своего ставленника, адмирала шестого флота, дислоцированного в системе Эпсилон Пегаса. Бахун был старым воякой с железными нервами. Получив команду грант адмирала он будет держать мост открытым столько, сколько потребуется, даже если рядом появятся хоть все девять джаггернаутов Шивы. Ситуация на Веге была гораздо сложнее. Это был правительственный сектор, новая столица вместо утерянной земли. Поэтому Гранин прекрасно осознавал, что если Совет Альянса перестрахуется и взорвет мост до Капеллы со своей стороны, то флоту Гранд-Адмирала вместе с остатками беженцев потом будет некуда возвращаться. В последние часы информационных капсул с Веги больше не поступало. И Гранин никак не мог понять, хороший это или дурной знак. «Конвой из трех судов принял», — подтвердил Нестеров по каналу мгновенной связи. «Мы отправляемся к точке ближнего перехода». На экране радара ярче засияли значки двух транспортников класса «Арго», для пущей простоты, поименованных как «Лямбда-1» и «2», только что отошедших от жилых комплексов главной космоверфи Капеллы. Своих личных названий эти корабли, по плану уже готовящиеся к отправке на слом, не имели. Пилот недоверчиво посмотрел на их изображения, приближенные оптикой его Мермидона. Было трудно поверить, что обе эти развалины с бортами, выцветшими от солнечной радиации, сейчас битком набиты людьми и васудианцами, спасающимися от шиванского вторжения. В отличие от этих кораблей, космический госпиталь Визалий, тоже присоединенный к конвою, выглядел франтом, не весть как забредшим в промышленный сектор капеллы. Казавшийся блестящим бездельником на фоне работяг-транспортников, сверкающий, как ночной город, огнями длинных балок-переходов, соединяющих кормовую и носовую части корабля, Визалий на самом деле уже почти двое суток метался по системе, принимая на борт больных и раненых граждан. Которых было невозможно эвакуировать другими кораблями. В точке выхода к вам присоединится вас у Дианец, тяжелый крейсер Непту. Сверившись с какими-то своими данными, торопливо добавил взмыленный офицер-диспетчер с далекой Аркадии. Дальше к узлу перехода на Эпсилон-Пегаса пойдете под его прикрытием. С ним будет еще один гражданский лайнер. До связи. До связи. С благодарностью в голосе попрощался пилот. Неожиданное сообщение о васудянском корабле, спешащего к ним на помощь, немного приподняло ему настроение. В антеркоме Илья услышал облегченный вздох Маршана. «Молодцы, ребята, у меня камень с плеч упал. Медицинских кораблей всего несколько штук на всю капеллу. Наверное, поэтому они усилили нас васудянцам", догадался Нестеров. Так-то четыре наших файтеров вполне хватило бы, чтобы провести три гражданских корабля. Но внутри он был рад, понимая душевное состояние своего товарища. На и сейчас находилась Найра Лисен, перевезенная туда с России. Линкор получил слишком тяжелые повреждения при отступлении из туманности, чтобы быть подходящим местом для продолжающей пребывать в медицинской коме девушки. Алекс поклялся, что будет защищать теперь космический госпиталь до последнего вздоха или, если надо, будет таранить Шиван своей машиной. Получив прикрытие целый тяжелый крейсер союзников, Илья надеялся избежать такой перспективы. Помощь была явно не лишней. То тут, то там, по всем секторам домена Капеллы, судя по приходящим обрывочным сообщениям, шиванские корабли атаковали гражданские конвои, ожидающие разрешения на финальный бросок к узлу межзвездного перехода до Эпсилон-Пегаса. Но сейчас даже наличие рядом целого линкора не могло гарантировать спасение ни лисын, лежащий в одном из бесчисленных медицинских отсеков Вязалия, ни Маршану, поклявшемуся до конца беречь ее. Никто не знал, как пройдет эвакуация десятков судов и удастся ли обрушить за собой звездные мосты, Над всеми висел домоклов да меч в Шивы. И никто не ведал, когда он не низвергнется на людей. Но почему-то именно в эти часы близость надвигающегося конца заставляла людей крепче любить друг друга. Алекс, обычно потрунивавший над своими отношениями с Найрой, вдруг, как оказалось, теперь не мог жить без нее. И Илья в глубине души чувствовал, что его друг действительно не покинет систему капеллы, если этого не сделает и космический госпиталь с Слисон на борту. Подумав об этом, пилот тут же вспомнил, как несколько часов назад, во время короткого отдыха на Аркадии, он увидел, что Наталья и Стефан украдкой целуются перед дверями комнаты, откуда они только что вышли. И сейчас они тихо о чем-то разговаривали через свои интеркомы, и Илья мог поклясться, что речь у них шла не об обсуждении маневров по прикрытию транспорта в конвоя. Говорит группа 70-й эскадрильи. Илья быстро связался с капитанами веренных ему гражданских кораблей. Примите координаты точки ближнего перехода. Все три судна неторопливо выстроились в растянутую колонну, покидая зону космоверфи Альянса, обреченных на уничтожение после эвакуации всего их персонала. И начали понемногу ускоряться, чтобы достичь необходимых для прыжка скоростей. Четыре военных файтера, четко держа строй, шли пока походным порядком рядом с колонной. «Давненько мы в конвоях не ходили», — сообщил пилот товарищам. «Пожалуй, еще с компанией на Денеби. Помните наш первый совместный вылет? Но там-то мы хоть были благородными молотоголовыми из всем известной 53-й эскадрильи». Ворчливо отозвался Маршан. «А сейчас, прости господи, стали синими львами. Как я на об этом расскажу?» «Семидесятые эскадрили ничем не хуже других», — приструнил друга командир. «Тем более от наших рапторов остались одни только пилоты без машин. Скажи спасибо, что дали возможность летать хоть на чем-то». «Да уж, сидеть на мирмидоне после моей сверхтяжелой ласточки», — вздохнул Алекс. «Это... это... да я даже не знаю, как это назвать. До сих пор сердце кровью обливается, когда вспомню, как мы их в туманности бросили». Все остальные пилоты небольшой группы тоже завздыхали. Маршан наступил на общую больную мозоль. По сравнению с потерянными ириниями любой другой файтер Альянса, даже изящный новый Персей, казался безнадежно устаревшим. Что уж тут можно было сказать о потрепанных Мермидонах, на которые бывших пилотов 64-й эскадрилии пересадили после их возвращения из разведывательного рейда. С другой стороны, когда четверка сверхтяжелых перехватчиков, вернувшись из владений Шивы, вышла к точке рандеву с Россией и нашла вместо линкора лишь информационную капсулу, то в тот момент Нестеров и его товарищи готовы были пересесть хоть на ступы с помелом, лишь бы только вернуться домой. Им пришлось долгие десять часов пролежать в дрейфе, выключив все бортовые системы и положившись на приказ капсулы оставаться на этом месте, пока их, наконец, не отыскал крейсер «Альянса», специально отправленный на спасение рапторов. Но корабль смог взять только людей, а все четыре иринии с пустыми энергоблоками пришлось расстрелять в упор лучевыми орудиями крейсера. Последние исправные машины 64-й эскадрильи, ставшие неподвижными мишенями, не смогли долго сопротивляться главному калибру большого корабля и через несколько секунд превратились в россыпь в облаках туманности осколков. «Смотрите, космоверфи взрываются!» Илья вдруг услышал взволнованный голос Натальи. Далеко позади ушедшего конвоя, уже приближавшегося к точке запланированного субзвездного прыжка, начали распадаться в ярких бесшумных вспышках бесконечные, длиной в десятки километров сборочные, ремонтные и жилые комплексы главной верфи системы «Капелла». Там, где еще недавно стояли в ремонте линейные корабли Колос и «Россия», теперь бушевали взрывы, пущенных в разнос реакторов, раньше питавших энергией это гигантское сооружение. Ерунда. Слегка презрительно хмыкнул Алекс. «Никакого сравнения с той штукой, которую мы подорвали в гостях у Шиван. Нас тогда только на одной взрывной волне пронесло пару астрометров. Кстати, командир, наши так и не выяснили, что это было?» «Нет», — неохотно ответил Нестеров, вспомнив, что ему сказал по этому поводу сам командующий флотами Альянса, когда уже после возвращения на Россию пилота лично вызвали для доклада на мосте клинкора. «Пилот, вы сегодня совершили или величайший подвиг, или величайшее преступление». Вот что именно сказал ему грант адмирал просматривая запись его вылета на том месте, где четыре иринии, закамуфлированные под шиванских охотников, вместо того, чтобы вернуться обратно на линкор, собранными разведданными вдруг по приказу сорви головы командира устремились к испалинским шиванским сооружениям, обнаруженным ими в самом сердце вражеских владений. Если честно, то Илья и сам не ожидал, что всего от четырех, пусть даже очень мощных, торпед будет такой сокрушительный эффект. В невероятном силой взрыве исчез даже один шиванский джаггернаут, охранявший эти странные сооружения и легкомысленно подпустивший четырех охотников на слишком близкое расстояние. Если бы эти три чертовы мельницы, как на ходу окрестил их маршан, не детонировали бы еще с такой внушительной временной задержкой, то, кто знает, удалось бы группе Нестерова вообще вернуться домой со своего задания. С одной стороны, это было безусловной победой, принимая тем более во внимание уничтоженный таким удивительным образом Джагарнаут Шивы. Но, с другой стороны, не это ли побудило Шиван нанести Альянсу ответный визит, который грозил сейчас союзникам новым апокалипсисом? Хотя формально наказывать Илью было не за что. В рейде ему было приказано действовать по обстоятельствам, среди которых была и возможность нанесения ущерба врагу. Никто же не мог предвидеть, что четыре несчастных файтера смогут устроить такой погром Шиви. Во всяком случае, Гранин пока велел Нестерову помалкивать до полного прояснения ситуации, если она, конечно, вообще когда-нибудь сможет проясниться, после чего приказал быстро перевести нашкодившую у Шиван группу пилотов в 70-ю эскадрилью «Синих львов», которую почему-то издавна недолюбливал Алекс Маршан и которая сейчас базировалась на главной орбитальной инсталляции Аркадия. «Хоть бы записи дали нам посмотреть», — пробурчал его друг. «Они взяли и потерли все. В первый раз такое вижу. И ты, командир, молчишь, как рыба. Всему свое время, Ал. Нетерпеливо отозвался Нестеров, готовя свою машину к приближающемуся прыжку. «Не переживай, командование оценит нашу работу». «Да плевать на их награды!» Вдруг произнес Маршан. «Мне главное Найру сейчас вытащить». «Мы это сделаем», — твердо пообещал ему Илья. «Внимание, звено! Приготовится прыжок через двадцать секунд!» скомандовал он. «Мы пойдем вперед транспортов!» Через пятнадцать минут четыре истребителя землян, завершив субзвездный прыжок, вынурнули из-под пространства в обозначенном секторе Звездной системы, где их уже поджидали воссудианский тяжелый крейсер Непту и пассажирский лайнер Сула. Рядом с кораблем союзников, ожидающим конвой, крутились легкие перехватчики типа Серапис, издали похожие на диковинных бабочек. Илья быстро вышел на связь с союзниками и их новости заставили встревожиться всех четверых пилотов. Сорок минут назад васудянцы заметили в секторе пару вражеских разведчиков, сумели один сбить и теперь ждали более серьезных гостей. Тем временем позади Мирмидонов и из-под пространства начали выходить транспортные корабли, завершающие ближний переход. Пора было формировать конвой. Нестеров посмотрел на бортовые часы. Великий исход в систему «Эпсилон Пегаса» уже должен был начаться. Согласно очередности, установленной штабом по эвакуации, десятки судов, сопровождаемые военными кораблями и разбросанные по всей системе, совершали сейчас прыжки к одному из двух узлов межзвездного перехода с Домена Капеллы. После завершения субзвездных прыжков все эти разнокалиберные корабли, собранные со всех уголков системы, от мелких балкеров до огромных пассажирских лайнеров, и все как один, набитые до отказа тысячами и десятками тысяч беженцев, должны были еще пройти несколько астрометров перед тем, как один за другим взойти на эфирный мост, ведущий к спасению. Недалеко от портала дежурил совсем недавно списанный патриарх Межзвездного флота, линкор «Бастион», когда-то любимый флагман гранд-адмирала Виту Виторио. Нагруженный мессонными зарядами и управляемый искусственным интеллектом, Он был готов обрушить эфирный мост в любой момент после завершения операции или в самый ее разгар. Теперь это зависело от Шиван, насколько быстро они смогут обнаружить крупные перемещения кораблей Альянса и отправить сюда свои почти неуязвимые джаггернауты. На всю операцию отводилось всего полтора часа, и очередь совершить прыжок к узлу перехода на Эпсилон Пегаса конвою, который охраняло звено Нестерова, наступало уже через 47 минут. Но даже благополучно проводив веренные им транспорты, сами пилоты на своих машинах должны были оставаться в системе капеллы еще как минимум на 24 часа, пока не откроется последний мост на Вегу, через который смогут уйти военные корабли Альянса вместе с оставшимися гражданскими судами, уничтожив затем за собой межзвездный портал как не размышлял над этим Илья, но по всему выходило, что шансы на спасение его товарищей были не очень велики. И это, если им еще повезет и никого не собьют в последних боях, и если мосты не взорвут преждевременно, и если... Но он уже почему-то не ощущал при этих мыслях ни тени малейшего страха, полностью положившись на свою судьбу. От размышлений пилота оторвал вызов с васудянского крейсера. «Фиксируем всплески шиванской конфигурации», — доложил ему равнодушный голос автопереводчика. «Большая группа». Илья бросил взгляд на свои сканеры под пространственных возмущений. Они тоже замигали тревожными сигналами. Враг готовился появиться недалеко от конвоя. «Передаем приказ всем судам!» Очевидно, командир Непту принял какое-то решение. Разворачиваться к точке 17102, эшелон 36. Мы вас прикроем до отхода. Новый курс уводил конвой в сторону от предполагаемого сектора, где должны были выйти после прыжка шиванские корабли. Сам же воссудянский крейсер начал медленно разворачиваться по направлению к врагу. Мы можем помочь вам. Илья торопливо переключал системы своего Мирмидона в боевой режим. Группа Альфа, следуйте за конвоем. Бесстрастно отрезал голос переводчика. — Ваша задача — прикрытие гражданских судов. — Выполняю. — Дисциплинированно отозвался пилот. — Звено занять охранный ордер. Скомандовал он через интерком своим товарищам. Прошло несколько томительных секунд ожидания, и, наконец, на радаре начали появляться первые значки выходящих из-под пространства шиванских кораблей. Один малый дракар, один большой. — Вот черт! вслух читал врагов маршан, а теперь и бомбоносы посыпались два, четыре, восемь. Ну и достанется же сейчас нашим союзникам. Непту, развернувшись в боевую позицию, готовился встретить врага всеми своими мощными лучевыми батареями. Но и у Шиван было чем ответить судянскому кораблю. Огромный дракар класса Молох начал движение на перерез тяжелому крейсеру союзников, сопровождаемый своим меньшим собратом. Перехватчики Васудянцев и шиванские охотники тоже готовились начать свой смертельный танец. С минуты на минуту должен был начаться бой. Грандиозная операция по эвакуации 25 миллионов жителей Домена Капеллы подходила к концу. За прошедший час уже больше сотни гражданских кораблей благополучно ушли по эфирному мосту в систему «Эпсилон-Пегаса». Один за другим и целыми вереницами, завершая свои субзвездные прыжки, из-под пространства появлялись космические суда, собранные со всех уголков системы и до отказа наполненные людьми и воссудианцами. Ближний переход внутри звездной системы обеспечивал выход в заданном районе с погрешностью до нескольких астрометров, в зависимости от многих факторов, и поэтому после его завершения кораблям требовалось пройти еще немалое расстояние, чтобы, наконец, взойти на эфирный мост, ведущий к спасению. Пока все шло по плану, хотя грант адмиралу Гранину, контролировавшему ход операции с мостика России, которая находилась сейчас рядом с главной орбитальной инсталляцией системы, все чаще докладывали об атаках его кораблей силами Шиван по всему домену Капеллы. Некоторым караванам приходилось из-за этого прибывать к межзвездному мосту раньше определенного им времени. И периодически десятки судов начинали скапливаться перед узлом межзвездного перехода, ожидая разрешения на прыжок в систему «Эпсилон Пегаса». «Как-то чересчур гладко все идет, не находишь?» — нервно процедил грант адмирал стоящему рядом командиру линкора. Тот посмотрел на часы. «Скоро, я думаю, начнется самое интересное», — безжалостным тоном заявил он, подливая масло в огонь опасений командующего. Кролло был крепко обижен на своего старого товарища за то, что тот в последний раз чуть не погубил его любимую Россию в туманности. «И какого черта ему потребовалось лезть в это осиное гнездо голыми руками?» — раздраженно думал он. «И что теперь делать с тем, что оттуда вылезло?» Капитан слегка прищурился на боковую виртуальную панель, выводившую изображение центрального сектора, где в 50 миллионах километров от красного гиганта капеллы зависла молчаливой угрозой армада шиванских джаггернаутов. Он вспомнил, какой ошеломляющей новостью стало для всех появление второго сатаны, уничтожившего васудянский флагман, и какая суматоха, чуть ли не паника случилась на мостике России, Когда они увидели третий Джигернаут, выходящий из-под пространства рядом с порталом, куда они только что послали в разведку звено Нестерова. А когда в систему Капеллы вошло уже девять этих гигантских кораблей, Кролло предложил своему старшему другу готовиться писать завещание своим наследникам. Но теперь, когда рядом со второй звездой Капеллы Находилось уже больше восьмидесяти этих похожих друг на друга, как две капли воды, огромных шиванских монстров. Капитан понял, что и завещание теперь уже никому не понадобится. — Что ты имеешь в виду под интересным? — сурово спросил командующий, наблюдая, как его военные корабли, эскортировавшие гражданские конвои, проводив своих подопечных до эфирного моста, рассредоточиваются затем вокруг межзвездного портала. — Очень просто, Данил. Невозмутимым голосом ответил капитан России. — Сколько нужно шиванам времени, чтобы заметить этот проходной двор и сообразить, что к чему? — Догадливый ты у меня, — в полголоса пробормотал грант — Бастиону, еще раз проверить готовность всех систем! Передал он приказ вице-адмиралу Лайону Сэра, который сейчас на своем спешно залатанном картридже руководил прикрытием уходящих гражданских судов. Командующий сейчас находился в сложной ситуации. После всех сражений у него не осталось ни одного целого линкора. Разбитая Эниши давно отправилась на Вегу, поврежденные линейные корабли Картидж и Хадшипсуд, прикрывавшие в настоящий момент эвакуацию, также готовились по плану уйти с последними гражданскими транспортами. Его флагман «Россия» по горестным уверениям Арнео тоже уже не годился для полномасштабных звездных битв оставался «Колосс», осуществлявший дальнее прикрытие операции и находившийся сейчас с небольшим эскортом в трех световых минутах от места эвакуации. Но и он также был поврежден в битве с «Сатаной». 17 оставшихся крейсеров «Гранина» были сейчас разбросаны по всем секторам системы, где они защищали уходящие транспорты и старались отвлечь «Шиван» от главного места эвакуации вступая с врагом в мелкие стычки. Хотя, по их докладам, главные силы Шивы, те самые 80 джагернаутов в бой пока не вступали. Может быть, они просто не видели для себя достойного противника? Кстати, никто не выяснил, что они там делают. Кролл ткнул пальцем в изображение шиванских монстров. Со стороны казалось, что эти огромные корабли отбрасывают на диск капеллы зловещей тени. Кучкуются там вместо того, чтобы размазать нас одним ударом по всему домену. — А ты бы стал использовать лучевую батарею, чтобы прихлопнуть комара? — ответил ему вопросом на вопрос Гранин. — Пока шивани и так неплохо справляются, только что васудянцы докладывали, что они за десять минут потеряли тяжелый крейсер. — Что поделаешь, мир его праху. — пробормотал капитан России, не выказывая никакого сожаления по поводу потерь союзников. Но зачем они к звезде присосались? Никогда такого не видел. Харгроу говорит, что она наблюдает очень странные изменения напряженности под пространственных полей рядом с капеллой. Неохотно сообщил товарищу Гранин. Она увеличилась примерно в тысячу раз. При этом сам Гранд-адмирал почему-то вспомнил засекреченную им запись рейда четверки Ирини. Где те уничтожили какие-то странные структуры Шиван, расположенные примерно на таком же расстоянии от центральной звезды их материнской системы? Судя по мощности взрыва, количество энергии, аккумулированной в этих структурах, были поистине колоссальными. Не лишила ли диверсия Нестерова Шиван местной энергостанции, питавшей Джагернауты Шивы? Гранин припомнил, сколько ресурсов потреблял один только колос. Но зачем Шиви столько суперлинкоров? Или был прав Виторию, и Сатана — это не только боевые корабли, но и летающие города Шиван, кочующие от звезды к звезде? От этих мыслей грант адмирал отвлек новый тревожный доклад сэра. «Нас, кажется, раскрыли», — сообщил вице-адмирал по каналу мгновенной связи. «Мы фиксируем многочисленные подпространственные всплески. Судя по всему, к нам приближается целая эскадра». Командующий резко подался вперед, как будто боялся, что сэра его не расслышит. — Лайон, твоя главная задача — не пропустить Шиву на эфирный мост. Его голос был твердым и безжалостным. — Взрывай, Бастион, как только поймешь, что время настало. Действуй без колебаний. Помни, вся ответственность за возможную при этом гибель гражданских судов лежит только на мне. Вице-адмирал кивнул с унылым видом. — Но мы все же попробуем сначала повоевать. — сказал он. — Надо дать пройти примерно еще двадцати кораблям, среди них три больших пассажирских лайнера, и в общей сложности это три миллиона человек. Мы должны попытаться дать им шанс. — Хорошо, действуйте. — одобрил его решение Гранин, изображение его подчиненного в который раз уже сегодня растаяло в воздухе. — Стоя они там, что ли, едут? — поразился услышанному капитан России. — Как они впихнули в два десятка кораблей столько народа! — Скоро сам узнаешь. — хмуро ответил грант — Россия повезет на Вегу еще примерно 300 тысяч человек, оставшегося персонала с Аркадий. Можешь уже готовить апартаменты. — Ты про это ничего не говорил, — удивленно произнес Кролла. — Поэтому мы здесь находимся. — Всем не хватило места в транспортах, — нетерпеливо сказал Гранин. — К тому же это последняя действующая станция в системе. Здесь до сих пор работают люди, они ремонтируют и заправляют наши корабли. Командир линкора в ответ только печально вздохнул. Он уже перестал удивляться тому, какие новые испытания придумывает для его любимой России жестокий грант адмирал Тем временем эскадра Шивы вышла в расположение сил Альянса. По мостику линкора пронесся едва заметный общий вздох облегчения. Шивани не пустили в ход Сатану но даже и без этого, почти неуязвимого монстра, силы Шиван были внушительными. С поста наблюдения Картриджа быстро опознали два звездных разрушителя класса Равана с многочисленным эскортом, состоящим из больших и малых дракаров. Через несколько секунд после окончания прыжка доки разрушителей начали покидать целые стаи шиванских охотников и бомбоносов. А затем вся эта армада, Двинулась на немногочисленный по сравнению с ней флот альянса. Не удержат их наши, пробормотал в капитан России, искоса поглядывая на Гранина. Карты от отвалудо и так уже побитые. Им надо продержаться двадцать семь минут. Командующий посмотрел на счетчик времени, а затем перевел взгляд на очередную колонну гражданских судов, только что вышедших из под пространства в четырех астрометрах от узла межзвездного перехода. Но ты прав, столько времени они не выстоят. К двум линейным кораблям Альянса, закрывающим дорогу шиванской армаде, присоединились тяжелый васудианский крейсер Кехре, за которым следовал казавшийся на его фоне малышом Мекет, легкий крейсер союзников. Четыре Аеолуса землян Сталворд, Темплар, Мальта и Эртанакс Корабли с мощнейшим зенитным вооружением также начали подтягиваться к линкорам, выстраиваясь в оборонительный ордер, чтобы прикрыть поврежденных гигантов от атак шиванских бомбоносов. Со стороны все это выглядело внушительно, но Грант адмирал как опытный военный не обольщался. Не пройдет и десяти минут, как шиване двумя остриями разрушителей пронзят строй кораблей Альянса и выйдут к межзвездному порталу, не оставляя ни единого шанса гражданским судам, неприкрытым броней из неостали. «Лайон, отходи к узлу оборонительным ордерам!» Наконец, приняв трудное решение, резко скомандовал Гранин. «Мы отправляем к вам колос. Не прошло и нескольких минут, как единственный суперлинкор Альянса, готовый к бою, оказался в тылу у наступавшей из кадры Шиван. Получив заранее координаты врага, колос оказался в самой удобной позиции для атаки. Уже через две минуты его могучие лучевые залпы стали наносить серьезные повреждения обоим звездным разрушителям Шивы. А их ответные удары, казалось, никак не влияли на бронированного гиганта. Ободренные появлением такого помощника, остальные корабли союзников также усилили свой огонь по врагу. Шивани попали в классическую двухходовку, описанную во всех учебниках по тактике звездных сражений, но с лица командующего все равно не сходило озабоченное выражение. Такой бой обычно выигрывала та из сторон, которая последней пускала в ход главные силы, лишая своего противника свободы маневра. Но у Гранд-Адмирала не осталось в запасе никаких резервов, а его противник мог наводнить поле боя десятками новых кораблей. И у врага было больше 80 джаггернаутов, в отличие от единственного суперлинкора Гранина. «Что-то увлеклись наши ребята. Опытный капитан России, похоже, думал о том же, что и его старший товарищ. Ему ходить надо на «Эпсилон Пегаса», а не фраги набирать. Рассудительно произнес он. В то же время с восхищением, наблюдая, как после десяти минут ожесточенной перестрелки один из шиванских кораблей, огромный разрушитель класса Равана, вышел из боя, а затем взорвался через несколько секунд, разлетаясь во все стороны тысячетонными обломками. «Я надеюсь, Сара понимает, зачем он там находится». Командующий с нарастающим беспокойством следил за тем, как Картидж и Хатшепсут все никак не могут оторваться от избиения шиван, попавших в огневые клещи союзников. Наконец, у межзвездного портала показались последние гражданские транспорты уходящей системы. Линкор землян и васудянский дредноут начали синхронно разворачиваться к мосту на Эпсилон Пегаса, на который они должны были взойти после ухода оставшихся судов с эвакуируемыми на них обитателями Домена Капеллы. Огонь с этих двух уходящих кораблей ослабел, но Колос по-прежнему продолжал раздавать врагам мощные удары. Уцелевший разрушитель Шивы с несколькими оставшимися дракарами начал отступать в сторону от межзвездного портала, а за ним, сквозь обломки уничтоженных шиванских кораблей, следовал суперлинкор Альянса. Гранин в последний раз вышел на связь с картриджем. «Лайон, я беру командование на себя». «Вы хорошо поработали. До встречи на Веге!» Он еще услышал, как с мостика линкора ему дружно ответили «Служим Альянсу!» И слова вице-адмирала «Ждем вас на Веге через двадцать часов», а затем огромный корабль землян начал набирать ход, чтобы уже совсем скоро взойти на эфирный мост, ведущий в другую звездную систему. Шесть оставшихся крейсера Альянса тоже начали разгоняться для прыжка, но они не следовали за линкорами. Этим кораблям предстояло еще раз сыграть в смертельно опасную игру с Шивой в домене капеллы, прежде чем, сопровождая Россию и последние гражданские транспорты, устремиться к Веге. Гигантский колосс, закончив свою работу, тоже собирался уйти в глубины под пространство, чтобы через 20 часов, если понадобится, снова ударить своими сокрушительной силой залпами по врагу, перед тем, как последним из кораблей Альянса покинуть звездную систему Капеллы. После ухода суперлинкора по плану должны были сдетонировать мессонные бомбы со стороны домена Виги, навсегда отрезая Шиван от оставшихся владений Альянса. А пока бывший флагман флота Бастион, превращенный сейчас в самоходную мессонную боеголовку, готовился сыграть свою последнюю роль здесь, у перехода на Эпсилон Пегаса. Обреченный на смерть патриарх Межзвездного флота, управляемый искусственным интеллектом, полным ходом шел к узлу, чтобы после ухода земного картриджа его судианский осудянских одним чудовищным и самоубийственным взрывом обрушить за ними эфирный мост, соединяющий системы Капеллы и Эпсилон Пегаса. Сейчас бастион окружали десятки файтеров, последнее прикрытие старого гиганта. Только легким машинам могло хватить времени после начала финального отчета до детонации для того, чтобы уйти в подпространство за секунды до взрыва миссонных зарядов в чреве линкора. Но флоту «Альянса» было не суждено совершить операцию по грандиозной эвакуации успешно. На пересечку курса уходящему суперлинкору вдруг вышел сам «Сатана». Гранд-адмирал со всего маху ударил по пластику стойки управления и даже не почувствовал боли. — Грефе! — обзревел он. — Немедленно убирайся оттуда! Но он уже сам видел, что его приказ безнадежно запоздал. Колосс только-только начал свой разгон до скорости субзвездного перехода. Все его двенадцать силовых реакторов работали на полную мощь, но быстро ускорить такую махину было не под силу даже им. Гранин вдруг почувствовал, как у него холодеют руки. Шиване, в свою очередь, разыграли комбинацию, поймав в ловушку единственный суперленкор Альянса. «Может, прорвутся?» — с надеждой в голосе произнес Кролла. Командующий мрачно смотрел на пересекающиеся курсы колосса и сатаны. Перед его глазами на секунду всплыло зрелище Эниши, полностью выведено из строя всего лишь несколькими попаданиями главного калибра шиванского Джагернаута. Суперлинкор был намного крепче, но при таком пересечении курсов и попадания будут исчисляться десятками. Гранин вспомнил, как не так давно в такую же западню, но уже к колоссу попал флагман Риплс, мятежного адмирала Коха. Он тоже пытался прорваться мимо ведущего огонь мощнейшего корабля Альянса и взорвался за несколько секунд до ухода в подпространство. Неожиданно грант адмирал заметил, как Колос изменил курс. — Они принимают бой! — вдруг догадался, стоявший рядом капитан России. — Гера разворачивается бортом! Через несколько секунд, подтверждая его догадку, Колос вышел на связь. — Завершайте эвакуацию! — Гранин услышал спокойный голос командира суперлинкора. — Нам уже не успеть. Уводите из сектора оставшиеся корабли, мы постараемся задержать Сатану. Гранд-адмирал еще не успел ответить, как вдруг из лучевых сот шиванского джагернаута ударили четыре клинка багрового пламени, скрестившись через мгновение на корпусе колосса. Связь с кораблем мгновенно оборвалась, но было видно, как суперлинкор, будто оправившись от тяжкого удара, дал ответный залп по врагу своими лучевыми батареями. Гранин с тоской смотрел в направлении узла перехода, который защищал ценой своей жизни Колос, и где, расцветая серебристо-синими сполохами под пространственных зорь, всходили на эфирный мост последние корабли, уходившие на Эпсилон Пегаса. «Передайте приказ по всем каналам связи на Колос. Спасательным модулем с корабля идти к России», — глухо сказал он. «Они должны услышать. Легким силам обеспечить прикрытие, крейсерам оставить сектор». Через несколько минут все было кончено. Единственный суперлинкор Альянса, корабль, который проектировался и строился почти двадцать лет заключившими союз людьми и васудианцами, пал под ударами своего более сильного врага. Не в силах смотреть на то, как гибнет его лучший корабль, Гранин опустился в свое кресло и закрыл лицо руками. Над мостиком России повисло гнетущее молчание. Через несколько секунд, справившись с собой, командующий вновь поднялся на ноги. Он увидел, как, выполняя его приказ, оставшиеся на поле боя пилоты легких машин мчатся к спасательным капсулам сгибнущего колосса, которые десятками отходили от раскаленных до красна бортов разламывающегося исполина. Повергнув своего противника, шиванский джаггернаут, не обращая внимания на спасающихся с него землян и васудианцев, двинулся к новой жертве линкору «Бастион» который все еще продолжал приближаться к своей цели. Но «Колосс» погиб не напрасно. Огромный корабль «Шива» уже не мог догнать земной линкор. Через несколько минут на мостике России зазвучал финальный отчет, а тем временем в подпространство по направлению к флагману Гранина продолжали уходить спасательные модули с «Колосса» и охраняющие их «Файтеры». Отчет закончился, и обзорные экраны России потемнели. Взрыв эфирного моста совершился. Бастион исчез в невидимой отсюда вспышке, и больше некому и нечему было передавать телеизображение того, что осталось от межзвездного портала на последней оставшейся в системе капеллы линкор альянса Гранин повернулся к своему товарищу. — Мы должны закончить то, что начали, — безжизненным голосом сказал он. Подготовь мне ракетный катер до Аркадии, мне надо проверить работу вице-губернатора с подготовкой финальной эвакуации. Кто не успеет на Вегу, останется здесь навсегда. Капитан России послушно закивал и устремился выполнять приказ своего командира. Гранин снова опустился в свое кресло. Он чувствовал себя абсолютно вымотанным и опустошенным. И лишь только осознание своего долга перед доверившимися ему людьми заставляло Гранд-Адмирала думать и действовать дальше. Операция по эвакуации жителей Домена Капеллы от шиванского вторжения сама по себе прошла успешно, хотя и закончилась катастрофой с колоссом. Тем не менее почти 25 миллионов человек и их союзников находились сейчас в безопасности в системе Эпсилон-Пегаса за разрушенным звездным мостом. Теперь командующему предстояло завершить вторую часть операции, перебросив примерно еще около 500 тысяч человек на оставшихся у него кораблях на Вегу, а затем взорвав и последний эфирный мост, соединяющий пока еще домены Капеллы и Веги. Если судьба еще раз соблаговолит Альянсу, то меньше чем через 20 часов владение союзников и их врагов разделит непреодолимая межзвездная пропасть. Но для этого надо действовать. «И действовать быстро!» «Долго он еще с катером возиться будет?» — раздраженно произнес Гранин, поднимаясь с места. «Или мне пешком идти на Аркадию?» «Господин Гранд-адмирал не мог бы уделить мне перед этим предприятием совсем немного его времени?» Услышал он вдруг за спиной вежливый, знакомый и неприятный голос. Гранин резко обернулся. В двух шагах от него стоял сам глава службы внутренней безопасности Клавис Мартанов, собственной персоной. Несколько секунд гранд-адмирал с хмурым удивлением рассматривал нежданного гостя. Выглядел Мартанов не очень презентабельно. Его синий мундир был разорван в нескольких местах, лицо покрывали следы копоти но взгляд блеклых голубых глаз был точно таким же сонно выжидающим, как и несколько месяцев назад во время их первой встречи на России. «Откуда вы, черт возьми, здесь взялись?» «Приветствие Гранина нельзя было назвать слишком вежливым, но Клавис не оскорбился или, по крайней мере, сделал такой вид. Но вы же сами приказали мне спасшимся с колосса прибыть на ваш корабль вот я и здесь». Скромно сказал он, пытаясь закрыть пальцами горелую прореху на своем кителе и распространяя вокруг себя запах сжженного пластика. Нетерпеливо нахмурившись, Гранин вспомнил, что Мартанов действительно в последнее время находился на суперлинкоре. Надо же, в самом пекле, и то ухитрился уцелеть. «Имейте в виду, если вы собираетесь меня арестовать, то это не слишком умная мысль». Сразу предупредил нежданного гостя командующий, бросив быстрый взгляд на своего адъютанта Рихана Крейга, который, опустив правую руку в карман с безразличным видом, стоял сейчас позади главного особиста. «Нет, нет, нет. О чем вы говорите, господин командующий?» Мартанов для гарантии безопасности своих намерений даже поднял руки. «У меня к вам только очень важный разговор. Я и раньше просил вас уделить мне время, но вы...» Гранин испытал легкую неловкость, когда вспомнил, куда именно он послал Клависа в тот раз. Впрочем, тот был сам виноват, что полез к командующему под горячую руку. В любом случае, грант-адмирал не ждал от Мартанова слишком важных новостей. «Неужели снова очередной заговор против Альянса?» С хмурой язвительностью спросил Гранин. «Если так, то прошу прощения, сейчас я очень занят. Отложим до следующего раза». Повернувшись, он хотел уже пройти мимо так, не кстати появившегося главы службы ВБ, как вдруг замер на месте от еле слышных слов Клависа, адресованных только командующему. — Мы заполучили полностью проект и так, господин Гранд-адмирал. Услышал он. — Поверить не могу до сих пор, что мы потеряли такой корабль, — печально произнесла Синарин. Он столько раз выручал весь наш флот. Сидевший рядом с ней Стефан неловко погладил девушку по руке. Но хоть команда успела спастись. Он попытался утешить Наталью. Кстати, ведь благодаря нашей помощи. А теперь у нас задача спастись самим. Неожиданно назидательным тоном прервал их беседу Алекс, который расположился в кресле напротив новоявленных влюбленных пилотов и задумчиво подбрасывал в руке полупустую упаковку летных стимуляторов. «Что-то мне здесь совсем перестало нравиться». Он критически осмотрелся вокруг, и командир опять где-то потерялся. «Тебе-то хорошо, твоя лисан уже в безопасности». Вздохнул Стефан и еще раз погладил Наталью, но уже по плечу. «Вот именно», — многозначительно произнес Маршан, «поэтому мне бы очень хотелось побыстрее к ней присоединиться». — И еще когда-нибудь позвать в гости вас и Илью на нашу свадьбу. Командование сообщило, что окно на Вегу откроется через три часа, — вспомнила последнее известие Синарин. — Наверное, мы уйдем с ними. — Наверное, — слегка передразнил ее Алекс. — Вот то, что вокруг скоро не останется ни единой живой души, это я знаю точно. А про нас, как всегда, — наверное. Маршан вдруг перегнулся вперед и заговорщицки посмотрел на своих товарищей. — Как только появится командир, хватайте его за руки. Понизив голос, как будто боясь, что его кто-нибудь услышит, сказал он. — А я его слегка придушу до тех пор, пока он не скажет нам всей правды. Алекс, конечно, шутил, но, как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Илью уже во второй раз срочно вызывали к самому грант-адмиралу Данилу Гранину. Его лучший друг никак не мог объяснить себе, зачем командованию снова понадобился простой пилот Нестеров. Хотя в первый раз, когда это произошло на России после возвращения их группы из разведывательного рейда, Маршан не сильно удивился. Во-первых, он тогда в основном думал о Найере, а во-вторых, чудеса, которые они увидели и, чего уж греха таить, устроили за вторым порталом, заслуживали того, чтобы Гранин услышал о них лично от Ильи. Но, по крайней мере, их командир мог бы подробно рассказать о беседе с грант адмиралом хотя бы своему лучшему другу, а не вздыхать виноваты и не оправдываться военной тайной. В итоге все трое товарищей Ильи до сих пор недоумевали, по какой причине они вдруг оказались в составе совершенно незнакомой им эскадрильи, тем более базирующейся не на родном линкоре, а на главной орбитальной инсталляции Домена Капеллы, знаменитой Аркадии. Нет, конечно, Алекс был бы совсем не против еще раз оказаться на этой станции, О прошлом визите, на которую он сохранил самые приятные воспоминания, но точно не сейчас, когда саму инсталляцию уже покинули почти все ее обитатели, а вокруг то и дело появлялись шиванские корабли. В этот момент трое товарищей чувствовали бы себя гораздо спокойнее на России, тем более, когда все большие корабли уже покинули или готовились покинуть Домен-Капеллы, наводненный врагом. А им приходится сейчас сидеть в опустевших ангарах юго-западного крыла Аркадии, где почти уже не осталось местного персонала, и ждать новых приказов рядом со своими потрепанными в последних боях Мирмидонами. Он еще раз подбросил в воздух упаковку со стимуляторами. За последние сорок часов он с товарищами употребил их столько, что хватило бы на два месяца обычной летной работы. Хорошо, что хоть они успели немного отдохнуть на Аркадии после возвращения с операции по прикрытию гражданских конвоев, в конце которой погиб Колос и взорвался бастион. И хотя для того, чтобы заснуть, им тоже потребовались очередные пилюли, сейчас, по крайней мере, пилоту больше не казалось, что он воздушный шар, вот-вот собирающийся взлететь. Но теперь отдых грозил перейти в вечный покой – если через три часа их не заберет какой-нибудь из последних уходящих больших кораблей». Маршан вдруг вспомнил, что этим кораблем для них по плану должен был быть «Колосс», и тяжело вздохнул. «Вы только посмотрите». Наталья с удивлением вытянула вперед руку. «Наша Россия уже уходит. Неужели они закончили эвакуацию?» На обзорных экранах небольшого помещения, где отдыхали пилоты, Было отчетливо видно, как звездный линкор сначала неторопливо, а потом все быстрее начал удаляться от орбитальной инсталляции. Маршан подскочил со своего места и прибавил увеличение на отходящий корабль. «Так и есть», — упавшим голосом сказал он, «а вместе с ними еще крейсеры «Лемнос» и шесть... Нет, семь транспортов и медицинское судно Гален. Он судорожными движениями начал перелистывать обзорные панорамы станции. «Могу вас поздравить», — наконец, через минуту мрачно заявил он. «Похоже, мы остались здесь одни». Пилот рухнул обратно в кресло и уставился на своих товарищей. Стефан и Наталья ошеломленно переглянулись. «Все большие корабли ушли, если не считать двух танкеров у Северного моста», — кисло уточнил Алекс, — «но такие суда обычно не используют для эвакуации». «А как Илья может сейчас разговаривать с Граниным, если командующий уже отбыл?» Задал вдруг резонный вопрос Тамальски. Маршана озадаченно почесал лоб. «Пилоты, мне кажется, нам пора залезать в свои машины и догонять своих». После небольших раздумий сказал он, «Похоже, про нас просто забыли». «А как же командир?» — одновременно спросили Синарина и Тамальски. Алекс не успел ничего сказать в ответ, как упомянутый командир буквально влетел в комнату. «Ребята, поднимайтесь!» — крикнул Илья, ухватившись за дверную створку и все еще задыхаясь от бега. «И за мной в ангар! Остальные наши уже там!» «Слава Богу! А то я уже собирался брать командование в свои руки!» — буркнул Маршан, пытаясь скрыть таким тоном свою радость от своевременного появления товарища. «Но ты хоть расскажешь по дороге, за что тебя так полюбил грант адмирал «Ты говорил с ним по мгновенной связи?» Торопливо, поднимаясь с места, поддержала Алекса вопросом Наталья. Илья немного озадаченно посмотрел на своих друзей. «Нет, Гранин остался здесь, на Аркадии». Уже спокойнее, отдышавшись, ответил он.